«Я ничего не понимаю, миссир развел руками Динтера. Клара Хюмель овладела мечами, но, похоже, оказалась где-то на другом конце мира. кэр с безумной драконицей и этим мальчишкой, на котором явно какое-то проклятие, отправился незнамо куда. «Ничему этому вы не воспрепятствовали, мессир». «Я, если честно, полагал, что мы вмешаемся, заверем отсюда Кера и вернем мальчишку его тетке, что будет в полном соответствии с Кодексом Целителя. Мы же бездействуем, спокойно даем скрыться не только Кларе, но и Керу, хотя у нас были целые сутки, пока он валялся тут без сознания. Вы удерживали меня, мессир, и я доверял вам, но и мое терпение не беспредельно».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 Кое-где под деревьями, в глубине оврагов, нетронутыми зимними крепостями, выселись синеватые, чуть осевшие сугробы. На огне стоял помятый котелок, и Игнациус сосредоточенно мешал булькающие варево чисто оструганной палочкой. «Мой дорогой друг», — снисходительно перебил лекаря мессир Архимаг, — «вот именно потому, что вы считаете нужным задавать подобные вопросы, я достиг моего нынешнего положения».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 «А вот для этого мы с вами и должны все подготовить», – безмятежно улыбнулся Игнациус, – «чтобы мир не развалился на мелкие кусочки». «Предположим», – не успокаивался Диндра, – «допустим, мы и впрямь все подготовили, хотя я по-прежнему не понимаю, что и как, допустим, падший и впрямь решил сойти в Эвиал, допустим, Клара и впрямь передала ему мечи. Что дальше, мессир Архимаг? это неизвестность, признаюсь, меня очень пугает». «Хочет знать все», — подумал Игнациус. И «Ишь, разлетелся, аж борода торчком. Нет, любезный целитель, придется подождать. Ибо, что знают двое, ведомо всем, как говорят гномы». «В тот момент, когда мечи окажутся у падшего, и Клара Хюмель таким образом исполнит данное слово, мы сами пойдем в открытую атаку. Позвольте мне пока не говорить, куда, чем и как мы ударим. Слово, бывает, разносится куда дальше». «Чем нам того бы хотелось? А то, что мы в открытую обсуждаем здесь, как уловить падшего, оно не разносится куда дальше, чем нам бы того хотелось», – нехидно прищурился Диндра. «Считайте это старческой придурью, дорогой друг», – покачал головой Игнациус. «Посмеетесь над этим, честное слово, вам станет легче, но я не скажу ни слова, пока западня не захлопнется». Звучит заманчиво. динтро потянулся, подсунул полежка в угасающий костер. Значит, Клара Хюмель передает мечи, и в этот миг срабатывает ловушка. Что ж, силы алмазного и деревянного мечей, наверное, и в самом деле хватит, чтобы испепелить падшего. Но он-то один. А его братья? Вы очень торопитесь, дорогой друг. Игнациус осторожно зачерпнул деревянной ложкой варево из котелка. Попробовал, причмокнул. Давайте лучше трапезничать. «Меня огорчает ваша сдержанность, мессир». Динтро даже не подвинулся к котелку. «Не хотелось бы думать, что меня используют вслепую в какой-то непонятной игре». «Моя игра совершенно понятна». Игнациус решил, что ему пора выказать немного раздражения. «Покончить с падшим. Я бы хотел лишь воздержаться от обсуждения конкретных методов». Динтро покачал головой и, в свою очередь, взялся за ложку. «Что я могу сделать, мессир?»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 А для нашего замысла необходимо, чтобы она сроднилась с мечами, чтобы привыкла к их силе. Нет, я не стану рисковать и пугать ее какими-либо магическими поисками. Она не должна покидать идеал, любезный Диндера. Вы не забыли? Этого можно добиться двумя способами. Или перекрыть ей дорогу силой, к чему я тоже готов. Здесь-то как раз и нужен читающий. Или же не мешать Кларкен найти себе достойное дело тут. В Эвиале, из-за которого она может и отложить выполнение данного слова. Ну, теперь-то, надеюсь, понятно. А если Клара и впрямь сама не захочет покидать Эвиал, как падший поймет, что ему придется спускаться за обещанным самому? А мы ему поможем. Игнациус зачерпнул с самого дна котелка, подул на ложку. М -м -м, неплохо получилось. Как же мы это сделаем? Не отставал Динтера.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 Падши это немедленно почувствуют, но только в том случае, если они действительно пойдут в ход, сами мечи, а не имманация их силы. Но угадывайте мою мысль. У Клары Хюммель есть только один противник в этом мире, достойный того, чтобы обнажить против него алмазные и деревянные мечи. Западная тьма, медленно проговорил Динтра, застыв с поднесенной карту ложкой. Достойный противник. Именно, кивнул Игнациус.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 Я, как-никак, прожил ровно в 10 раз больше, чем наша дорогая Кларкин, усмехнулся Игнациус. Вы знаете мою историю, я родился в мире, погубленном волею падших. Этого я не забуду никогда, до конца моих дней. Тысячелетие сменилось тысячелетием, а я не мог вытравить это из памяти. И простить не мог тоже. Голос старого мага зазвенел.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 Пожалуй, он еще никогда в жизни не был настолько правдив, честен и откровенен. «И вот мы тут», – любезный Динтро, – Игнациус патетически обвел вокруг рукой. «Здесь, в этом мирке, которому суждено прославиться на все упорядоченное. Давайте же насладимся моментом, друг мой. Этой тишиной, свежестью ветра, шепотом леса, горячей с дымком каши, в конце концов. Каша действительно удалась, мессир», – причмокнул Динтро. «Так что же, мы станем сидеть тут еще самую меньшую неделю, как я уже сказал», – перебил Игнациус. «То есть сидеть, разумеется, не здесь, а в какой-нибудь тихой, уютной, чистой гостинице в моря чтобы завтраки подавала юное дева в белоснежном переднике. И чтобы парное молоко. Вы любите парное молоко, мой друг?» «Нет?» «Очень советую скорее пересмотреть свое отношение».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 «Проведем кое-какие изыскания на месте их стычки с Кером. Торопиться нам сейчас некуда и незачем», – дело назевнул Игнациус. «Давайте устраиваться на наш лек, дорогой друг. Вы поели? Я помою котелок». Он умолчал о многом. «Нагомудрый мессир Архимаг. Ну, например, о неслышимом, но могучем ударе исполинского колокола, достигшим его слуха два дня назад».